Глава 46. Коулсон приказывает одному из лордеров доставить меня домой, но прежде мы заезжаем в местную больницу, где мне накладывают швы. Мы в одном из их черных фургонов, но на этот раз я сижу впереди. На лице лордера написано отвращение, но меня это ничуть не тревожит. Есть о чем тревожиться и без этого. Уже поздний вечер, темно. «Когда мы едем по главной дороге, я рассеянно гадаю, шевеляться за навески в спальнях при виде проезжающего фургона лордеров или нет?» Он останавливается перед нашим домом. «Машина отца здесь. Передняя дверь распахивается. Мама!» «Выходи!» — велит мне лордер категоричным голосом. «Я открываю дверцу фургона, выхожу. Он трогает с места, и я иду на деревянных ногах к дому. «О, Боже!» — охает мама». «Что с тобой случилось? Что ты сделала?» Меня покачивает, и она пытается схватить меня, но я отстраняю ее. «Со мной все в порядке?» — говорю я явную неправду и вхожу в дверь. Потрясенное лицо Эми выглядывает из кухни. Она не говорит ни слова. Отец выходит из гостиной и окидывает меня взглядом с головы до ног. Улыбается, хлопает в ладоши раз, два и еще медленно и нарочито. Он знает... «Откуда-то знает». «Лордер», — осознаю я. «И не просто информатор, а один из них». «Мама переводит взгляд с него на меня. Кайла?» — спрашивает она неуверенно. «Что случилось?» «Но «Ну, я не отрываю взгляда от отца. Ты не просто сдал меня им. Ты сам один из них». Он не отвечает. Глаза беспокойно смотрят то на маму, то на меня. «Неважно», — говорю я, — «когда до меня начинает доходить». Кэм появился здесь и втерся ко мне в доверие еще до того, как я нарисовала тот рисунок больницы. Они так или иначе приглядывали за мной, как и сказал Коулсон. Все, чего добился отец, сообщив мне, это предупредил меня, что за мной следят. Ты всего лишь мелкая сошка, да? Они даже не сказали тебе, что на самом деле происходит в твоем собственном доме, а потом, когда ты наконец что-то заметил, велели тебе заткнуться и не лезть в это дело. Он открывает было рот, Но тут же снова его закрывает. Кайла, повторяет мама. «Но я не могу больше разговаривать, не сейчас. Извините, — кое-как выдавливаю я. Мне нужно помыться». Я поднимаюсь наверх, запираю дверь в ванной, снимаю и бросаю в мусорную корзину одежду, испачканную кровью. Чуть-чуть моей, но больше катрана. Двигаюсь, одеревенела, как марионетка, не вполне контролируя тело, так как все силы уходят на то, чтобы контролировать чувства» чтобы не дать себе сжаться в комок в углу и кричать, кричать, кричать. Кровь смывается, это я знаю. Скоро я уже чистая, кожа мягкая, гладкая. Парочка новых шрамов благодаря Кэму. С швов на плече и чуть больше на боку. Болеутоляющие, которые мне дали, помогают справиться с телесной болью, но ничего не могут сделать с душевной. Но больше я никогда ничего не забуду что бы это ни было. И какую бы боль не ни причиняла Нико и тот врач, доктор Крейг из того ужасного места, о котором я даже ничего не помнила до сегодняшнего дня, учили меня забывать, прятаться. А мои пропавшие годы между Люси, исчезнувшей в десять, и Рейн, появившейся в четырнадцать, вот, значит, где я была. С ними, там, где меня заставляли раздваиваться, чтобы одна часть могла спрятаться в глубинах разума и пережить зачистку, и тот кирпич, такой большой, что мог расколоть меня надвое. Теперь я знаю, что это было. В этом образе для меня воплотился Нико, убивающий моего отца. Когда Катран умер у меня на руках, я все вспомнила. У себя в комнате я облачаюсь в пижаму и заворачиваюсь в одеяло. Раздается легкий стук в дверь, Эми заглядывает — «Хочешь, я побуду с тобой?» — неуверенно спрашивает она. Я пожимаю плечами, она заходит, следом за ней Себастьян, он запрыгивает на кровать, забирается ко мне на колени. Эмми устраивается рядом, кладет руку мне на плечи. Я морщусь и сдвигаю ее руку, чтобы не давило на мои швы, потом прислоняюсь к ней. Снизу доносятся голоса, возбужденные голоса. «Они отослали меня наверх», — говорит Эмми. «О, прости», — «За что?» «За то, что рассказала папе о рисунке». «Мама заставила его признаться, что это он сообщил о нем. Не могу поверить». На лице Эмми отражается потрясение. «А что еще он сказал?» «Спрашиваю я, и голос мой звучит как-то слабо, глухо, как будто я разговариваю под водой». «Всякие невероятные вещи, как будто бы ты была каким-то двойным агентом лордеров. Бред». «Действительно бред», — шепчу я. «Хочешь поговорить об этом?» Я качаю головой, и вместо того, чтобы, как всегда, засыпать меня вопросами, она вздыхает, словно с облегчением, и больше ничего не говорит. Но остается теплая и надежная рядом со мной. Потом до нас доносится громкий ей стук захлопнувшейся двери. На улице заводится машина, взвизгивает шинами и уезжает. Долгая пауза, затем шаги по лестнице. Дверь открывается, на пороге стоит мама, окидывает взглядом нас двоих и кота, прижавшихся друг к другу. «Отличная идея», — говорит она, и умудряются втиснуться с другой стороны от меня. «Должно быть, меня сморил сон, потому что, когда я просыпаюсь через несколько часов, в комнате темно, а рядом, кроме кота, никого». Оцепенение постепенно уходит, не оставляя ничего, кроме боли. «Я...» Плачу по той маленькой девочке, какой была, которую я даже не помню, не считая того, что она любила своего папу. Плачу по нему и по всему, что он сделал, пытаясь спасти ее, невзирая на то, что с ней в конце концов стало. Плачу из-за того, что так подвела его. «Никогда не забывай, кто ты», — сказал он, — «а я забыла». Плачу по Катрану, чьи недостатки были очевидны, но любовь нет. Он мог убежать, как сделал Нико, но вернулся за мной — Попытка спасти меня привела его к смерти. И я плачу о себе. Кто я есть сейчас? Где мое место в этом мире?»